Каждая из них ест дома. Никто не испытывает никаких продовольственных затруднений, так как из деревни идет все то, чем питаются горожане. О путешествиях утопийцев. Если у кого появится желание повидаться с друзьями, живущими в другом городе, или просто посмотреть на самую местность – Но такие лица легко получают на это дозволение от своих стифагрантов и тронеборов, если в них не встречается никакой надобности. Они направляются одновременно с письмом от князя, свидетельствующим о позволении, данным на путешествие, и предписывающим день возвращения. Они получают повозку и государственного раба, чтобы погонять волов и ухаживать за ними». Но если среди путешественников нет женщин, то повозка, как бремя и помеха, отсылается обратно. Хотя на весь свой путь они ничего с собой не берут, у них все же ни в чем нет недостатка, они везде дома. Если они останавливаются в каком-либо месте доли одного дня, то каждый занимается там своим ремеслом и встречает самое радужное отношение со стороны работающих по тому же ремеслу. Если кто приступит свои пределы по собственному почину, то пойманный без грамоты князя, он подвергается позорному обхождению, его возвращают как беглого и жестоко наказывают. Дерзнувший на то же вторично, обращается в рабство. А если у кого появится охота побродить по окрестностям своего города, то он не встречает на то запрета, раз у него есть позволение отца и разрешение его супружеской половины. Но в какую бы деревню он ни пришел, он не получает никакой пищи раньше, чем не закончит предварительно полуденного рабочего задания или вообще сколько там обычно делают до ужина. Под этим условием можно отправляться куда угодно в пределах владения своего города. Таким образом, он будет не менее полезен городу, чем если бы был в городе. Вы видите теперь, до какой степени чужды им всякая возможность бездельничать, всякий предлог для ленности. У них нет ни одной винной лавки, ни одной пивной, нет нигде публичного дома, никакого случая для разврата, ни одного притона, ни одного противозаконного сборища. Но присутствие на глазах у всех создает необходимость проводить все время или в привычной работе, или в благопристойном отдыхе. Неизбежным следствием таких порядков у этого народа является изобилие во всем, а так как оно равномерно простирается на всех, то в итоге никто не может быть нуждающимся или нищим. Как только в Мауродском сенате, который, как я сказал, ежегодно составляется из трех лиц от каждого города, станет известным, где и каких продуктов особенно много, и наоборот, что и где уродилось особенно скудно, то недостаток в одном месте немедленно восполняют обилием в другом. И утопийцы устраивают это бесплатно, не получая, в свою очередь, ничего от тех, кому дарят. Но то, что они дают из своих достатков какому-либо городу, Не требуя от него ничего обратного, они получают в случае нужды от другого города без всякого вознаграждения. Таким образом, весь остров составляет как бы одно семейство. Но когда они достаточно позаботятся о себе, а это они признают выполненным не раньше, чем будет сделан запас на два года ввиду неизвестности урожая следующего года, Из остающегося они вывозят в другие страны большое количество зерна, меда, шерсти, льна, леса, червеца и пурпура, руна, воска, сало, кож и вдобавок еще животных. Седьмую часть всего этого они дарят неимущим жителям тех стран, а остальное продают за умеренную цену. В итоге этой торговли они увозят на родину не только те товары, в которых нуждаются дома, а таковых почти нет, кроме железа, но кроме того и большое количество золота и серебра. В силу продолжительности такого обычая утопийцы имеют повсюду эти драгоценности в превышающем верояте количестве.